Съедобные вещи века. Глава 26. Зеленоглазая фея. Загадка абсента до сих пор волнует и тех, кто его пьет, и тех, кто его изучает. Мальчик скажет, ах, какой у вас акцент! Закажите мне мартини и абсент. Эти строчки Андрея Вознесенского завораживали нас, московских школьников, в 70-х. Что такое мартини, мы уже знали. У девочки, чей папа был известным спортивным комментатором, в домашнем баре стояла бутылка мартини, отхлебнув из которой мы убедились, что это тот же венгерский вермут из магазина «Балатон». А вот абсент слово манило и пугало. Мы уже читали «Мапасана» и «Золя», «Ганкуров» и «Доде». Их порочные герои пили исключительно порочный напиток — Как выяснилось позже, абсент манил и пугал не только нас. В августе 1905 года все европейские газеты обсуждали одну и ту же трагедию. Тридцатилетний Жан Ланфре выпил два стакана абсента, достал из шкафа винтовку и выстрелил в голову беременной жене. Когда в комнату на шум вошла его четырехлетняя дочь Росс, Он застрелил и ее. Потом Жан пошел в соседнюю комнату и убил свою двухлетнюю дочь Бланш, которая лежала в детской кроватке. После этого попытался застрелиться, но неудачно, и, пошатываясь, вышел во двор, где упал и заснул, сжимая в руках мертвое тело Бланш. Через несколько недель жители окрестных швейцарских городов и деревень подали властям петицию. 82 450 человек потребовали запретить абсент в Швейцарии. На следующий год так и сделали. Никакой другой напиток, даже джин в Лондоне времен Хогарта, не имел такой дурной славы. подводит итог этой истории Фил Бейкер в своей монографии «Книга Абсента из серии «Дедалус». Но, как и многие истории с плохим концом, история Апсента начиналась хорошо. В древнем мире полынь Артемисия абсинтиум была широко известна как одно из ценнейших медицинских растений. Апулия пишет, что это растение подарила кентавру Херону богиня Артемида. А свое название полынь получила от греческого слова «апсинтион», что означает негодное для питья» и «за горечи». Кто первый догадался настоять спирт на листьях полыни, точно неизвестно. Говорят, что швейцарские крестьяне давно использовали этот напиток для лечения несварения желудка при жаре и ознобе. Зато известно точно, что в конце 18 века напиток попробовал некий майор Дюбье и был так впечатлен, что купил у сестер Энрио рецепт. В 1797 году дочка Дюбье вышла замуж за господина Анри Перно. Так началась династия этой марки. В 1896 году фабрика Перно производила невероятное количество абсента – 125 тонн в день. Рецепт абсента прост. Сушеную полынь, анис и фенхель вымачивают ночь в 60-градусном спирте, потом фильтруют. Всё, теперь можно пить». Во время французских колониальных войн в Северной Африке солдатам выдавали абсент для профилактики малярии и дизентерии, обеззараживания воды. Средство оказалось настолько эффективным, что прочно вошло в армейскую жизнь от Мадагаскара до Индокитая. Вернувшись с победоносной войны, офицеры считали весьма элегантным пить абсент на парижских бульварах. Вскоре эта привычка перешла и к буржуазии. Тогда считалось, что абсент улучшает аппетит перед ужином. Время между пятью и семью часами вечера называлось «зеленым чаем». Ну а парижская богема называла абсент «зеленоглазой музой». Говаривали, что вдохновение приходит после восьмого стакана. Вот только жаль, что деньги кончаются на седьмом. или лишь Тулус Лотрек, неограниченный кредит в тех злачных заведениях Парижа,